Глава 21. Как обычно, при выходе мир Росланд плавно потускнел, теряя краски. Звуки постепенно отдалились, пропал цветочный аромат женских волос, что окутывал меня в ящике. И, наконец, исчезло лицо Кассиди, которая всматривалась в процесс моего ухода. «Исследовательница, чего там смотреть-то? Глаза стекленеют, тело деревенеет, потом игра возьмет контроль над аватаром, который заснет». Не храпел бы хоть. Ничего, сейчас обниму ее уже в реале. Реал встретил нелюбезно. Контактная пластина, прижимающаяся к шее, как обычно спряталась в подголовник. Но следом навалилась такая разбитость, которой не испытывал уже давно. Мягкие валики, что обычно прокатываются по телу, разгоняя кровь, не работают. Не было и вибрирующих микроимпульсами щупалец, накрывающих в процессе игры тела. Их успеваешь заметить лишь мельком, когда они втягиваются в крышку капсулы. Но сейчас квадрат. Аппаратные углубления, в которые те обычно укладываются, вообще пусты. Трясущейся рукой я сдвинул рычажок, тяжело перевернулся на бок и с трудом сел, упершись головой в так и не открывшуюся до конца полусферу крышки. Сердце меж тем колотилось, словно выжил чемпионскую штангу. За перегородкой раздался стон Лены. Я сипло сказал, ощущая страшный сушняк. «Хьюстон, у нас проблемы!» «Ах, черт, большие проблемы!» А за день лежание тела доложила, что исправно собрала всю влагу в мочевом пузыре. И влаги было, судя по ощущениям, наверное, целое ведро. Из-за перегородки донесся голос девушки. «Я убью Славу! Просто убью!» Да, похоже, обнимашки пока отменяются. Сейчас, если еще кто остался в конторе, будет наблюдать забег двух капитально покоцанных зомби до туалета. Блин, а вот смеяться сейчас противопоказано. Так, подрагивающие ноги надо перебросить через край. Ого, получается с трудом, только если помогать руками. И только одну. Расслабленная тяжелая нога стукнулась о борт капсулы. Ушибленная пятка болезненно заныла. Лене, похоже, удалось выбраться бодрее, судя по грохоту и шелесту одежды. Хех, шуршит ею, как голодная лиса, что ищет печеньку в пачке полиэтиленовых пакетов. Борясь со второй ногой и странными ассоциациями, я сказал «Ну что ты хочешь? Тестовая же капсула. Видимо, вчера вечером заказ пришёл срочный, и Слава по-быстрому выкрутил системы массажа и жизнеобеспечения на продажу. А мы с утра торопились запрыгнуть, вот и не заметили. А то я не знаю, дезинфекция, упаковка, установка типа ненарушенной пломбы. И вот оно, как вам повезло. Есть два отличных полных комплекта, только вас и дожидались. Махинаторы. я наконец победил нижние конечности и тяжело выпрямился ощущая как застоявшаяся кровь оживляет мышцы а они реагируют негативно мол только начали нормально засыхать а тут прервали процесс мурашки волнами носятся по коже да необычные а злобно кусачие я тяжело выдохнул и оперся руками в стену тощие палочки вены аж просвечивают сквозь кожу но вместе с тем висят какие-то трепещущие валики жира взгляд на тело даже переводить не хочется лена и то покрепче будет «Ну, ничего. Когда-нибудь...» «Ох, постоянно эта мимолетная мысль начинает раскручиваться при виде своего дохлого тельца». Вслух же сказал. «Ну, не любят люди бэушные. Психологический дискомфорт. Хотя технически с обкаткой даже лучше». Девушка не ответила. Дверь хлопнула, и каблуки процокали мимо. «Как она еще на ходулях этих идет? Сильна подруга». Я шагнул к одежде, развешанной на крючках, посмотрел на пол и согнулся от хриплого хохота. Слава, Сцуко, ты настоящий друг. Возле моих ботинок стоял детский горшок с синими мать-цветочками. Шлем из него сделаю нашему шутливому инженеру. Дверца шкафа хлопнула, закрыв презент, и я разбитой походкой потопал следом за девушкой. Рабочий день давно закончился, и лампы в пустых коридорах еле светят, экономят. Шлепающие шаги звонко отдаются в стенах, а в зеркалах, развешанных по стенам, проплывает моя помятая физиономия. Чтобы привести себя в порядок, потребовалось минут двадцать. Туалет и гимнастика. Любые движения вызывают отвращение, но пришлось помахать руками и ногами, чтобы хотя бы включились. Девушке гимнастика оказалась не нужна, и зря я ее дожидался возле уборной. В коридоре распахнулась дверь одного из вечно пустующих кабинетов, оттуда вынырнула рыжая шевелюра. Лёша, ты все? Смотри, что я нашла!» Я заинтригованно хмыкнул и вскоре вошел в большой кабинет, вроде нашего конференц-зала. Он всегда был абсолютно пуст, лишь иногда в открытую дверь видел, как там уборщица таскала по ковролину завывающий пылесос. Сейчас первое, что мне бросилось в глаза, так это наш инженер у двери в небольшом пятне тусклого света дежурной лампочки. «Молодец, Лен, поймала! Сейчас мы его... того!» Промолвил я кровожадно, но девушка нетерпеливо дернула Славу за рукав. Тот вздохнул и щелкнул брелком, зажигая свет во все. кабинете У дальней стены сверкнул ряд капсул. Блещут никелем и металлом. Маня вот прямо сейчас прыгнуть в Росланд. Десять штук. Две последние показывают из-за перегородок лишь макушки. Остальные, судя по целому штабелю изгороди и у стены, спрячутся позже. Инженер пробурчал. «Ну чё, посмотрели, да пошли. Я весь день тут ковыряюсь со сборкой. Устал, как собака». Наверное, у меня в глазах было по большому знаку вопроса. Да и выход перегородил, поэтому Слава пояснил. Помещение и аппаратуру Игорь арендовал, под игрушку эту вашу. Не понимаю, что он в ней нашел, баловство какое-то, чехарда для коматозников. Ну да, мое дело маленькое, наладить и обеспечить. Я уперся ладонями в дверной косяк, совсем перегородив выход. Догнать и уничтожить. Не тебя, эта фраза просто такая. Хотя тебя тоже надо бы, шутник оссинизатор Физиономию инженера на мгновение озарила улыбка. Но печать усталости вновь легла на лицо. Он махнул рукой. Да кто ж знал, что вы на весь день туда заляжете. Вот и скомпенсировал как смог. Тут половина офиса вокруг ваших капсул бродила. Внезапно целой толпе понадобилось тестировать и пробовать. Все, конечно, говорят, что по делу, но наверняка такой ажиотаж из-за вашего Росланд Хайтек. Скрывают просто. За дальней перегородкой раздался щелчок, потом металлический грохот. Слава поморщился, сказал нервно. "Черт, надо капсулу подальше от стены отодвинуть!» «Майкл, ты же уже сегодня раз 10 туда-сюда прыгал!» «Мог бы и запомнить уже, что аккуратнее надо!» Из-за перегородки донеслось злое. «Слава, не ешь мне мозги! И так остатки скоро расплавятся!» «Знаешь, как в этой чёртовой игрушке дохнуть хреново!» «Ничего твоей капсуле не сделается! Крышка этих моделей выстрел из автомата выдержит!» Слога на клиентам говори не мне. Капсуле не сделается, а вот штукатурка со стены отвалится, и тонкая настройка может сбиться». Дверца перегородки, словно чтобы совсем добить инженера, хлопнула о ширму. Похоже, ее распахнули ногой, и на лысине угрюмого здоровяка, вылезшего из капсулы, запрыгали блики. Злое выражение на лице разом сменилось смущенным. «Упс, да у тебя тут группа поддержки, а я без галстука». «И без штанов», — возмущенно сказала Лена ему вдогонку, поскольку скорость исчезновения рекламщика можно было сравнить разве что со смазанным движением Мургалы, когда он прыгает за спину врагу. «Меня же пробрала дрожь. Тут одна смерть пренеприятно вспоминается. Майкл, а что у тебя за садомаза такое? Почему убивают и все равно лезешь?» «Да привык уже как-то», — нехотя ответил тот. «Агр я там, жуткий и ужасный. Вот и норовят все того». Здоровяк вновь появился уже одетым, как раз чтобы увидеть, как я недоуменно развожу руками Фига се, никогда бы не подумал, что у тебя такие склонности Рекламщик обреченно махнул рукой Ага, да и я тоже, со всеми окрестностями репутация в минусах Правда перс все еще первого уровня и в основном проблема у этого самого индейца Меня разобрал нервный смех Агр первого уровня? Да как так-то? В деревне гоблинов-насильников, что ли, возрождаешься? Из коридора донесся хохот инженера, который под шумок ушел, но слухом обладал, похоже, воистину орчим. Майкл тоже хмыкнул. «Нет, здесь другое. Редкий сценарий дали с нуля. Я его бросить не могу и не хочу. А тебе что, доводилось таких гоблинов встречать?» «Говорят, игра предоставляет то, что человеку не хватает. Может, тебе не хватает?» «Хм, или...» Он прищурился и перевел взгляд на девушку. Лена возмущенно плеснула руками. «Миша, ну не настолько же. Игра же!» Но тут речь о том, что ты вообще бесполезен команде со своим первым уровнем. Игорь, думаю, будет очень недоволен. Даже мы прокачались уже до 20 -го уровня, а ты... Я заметил прищуренный взгляд старого добытчика информации и положил ладонь на плечо разошедшейся девушки. Ах, черт! И жест, который возымел должное, заставив Лену замолчать, тоже зафиксировался и отправился в мозг, скрытый бугристым черепом. Он успокаивающе пробурчал. «Да ладно, Алексей, я в курсе, что вы гномы и какие у вас проблемы. Информацию все отправляют Игорю. Но не будет же он сам с ней ковыряться. Для этого есть аналитики. Отрезок времени не входа в игру после каждого убийства мои первоуровневой агротушки постоянно увеличивается, так что хватало времени почитать и обдумать все, что оперативные работники собрали. Но за беготнёй в игровой реальности попросту не успели осознать. «Пойдем пока по машинам. Мне еще нужно успеть разок умереть сегодня. Хочу успеть сделать это из дома, да еще и выспаться». Мы с Леной поспешили следом. Я нетерпеливо сказал. «Ну, не томи, аналитик, изрекай мудрость уже свою аналитическую, нам, тупым оперативникам». Майкл не стал держать паузу и ответил «Вам подсказки с самого начала шли. Лена, бросая камни по улиткам, открыла навык некой неандры из наследия предков и выяснила, что камни можно превращать в метательное оружие, которым они становятся, когда наносят повреждения». «Все верно, я получила за него бонус плюс 15 к ловкости и плюс 20 к телосложению, и боевой навык-метатель, который, впрочем, активируется лишь при наличии 35 единиц ловкости». «И что?» – Майкл кивнул. «Ну, память у тебя хорошая. Однако эти сведения не главные. Из информации от других ребят я понял, что в Рослан все боги, являющиеся создателями народов, существа парные. Скажем, у эльфов это Лос и Кореллон, у людей – Безымянный и Мара». «Точно! У гномов Гефест и Лаверна!» – подтвердил я. Аналитик посмотрел с любопытством. Это инфы у меня не было, так что жду отчет о ваших сегодняшних приключениях. Но я о другом. Смотрите, по логике выходит у неандры изобретательницы метания камней должен быть и какой-нибудь неандр. Метание камней связано с ловкостью, а вот у мужской особи должно быть связано с силой и, соответственно, с камнями. Слушайтесь в само звучание имени древней метательницы. По-моему, оно плотно связано с неандертальцами. Прямой намек на древних людей, что строгали вся изделия из камня. Они вымерли хоть в Реале, хоть в Росланд. Но судя по формулировкам заданий и сопроводительных пояснений, видимо, как раз они являются этими самыми предками. Интерес вызывает тот факт, что они не застали вторжение демонов. Поэтому и на умение ими изобретенные нет блокировки. Это подтверждается успешным использованием камней как оружия. Лена пожала плечами, ответила неуверенно. «Вообще-то при получении этого умения у меня добавилась репутация с гномами, троллями, циклопами и великанами. Я не поняла, при чем тут тролли и прочие. Да и сейчас не понимаю». За разговором мы вышли из здания и лавировали меж на стоянке. Майкл кликнул противоугонкой и его Мерседес приветливо распахнул дверь водителя. Он бросил взгляд на запястье, поднял ладонь, прерывая Лену. Думаю, вы эти нюансы со временем проясните. Добавлю к размышлениям еще один факт. Когда Алексей ковырялся в пещере со светильником, то открыл навык именно из наследия предков. Созидание. Наверняка в его искристом мозгу после этого проскакивали идеи. Но внимание, видимо, тут же помчалось. Дальше, Голопом по укропам, во след приключениям. Так вот, думаю, стоит вновь сфокусироваться на этом достижении. И выстроить ряд... Лена нетерпеливо ответила. Да поняла уже, поняла. Если сделал светильник самостоятельно, то можно попробовать то же самое проделать с оружием. из камня, — продолжил я ее слова, — и рассмотреть все, что попадается с приставкой наследия предков». Да, была у меня мысль насчет создания «прощи», чтобы гномкам сподручнее было камни метать, но далеко не факт, что получится. Если подобное оружие есть у других рас, то оно совершенно также тупо запечатается демоническим запретом. Майкл неторопливо сел на место водителя, положив руку на руль. Сказал Веска: может быть и не получится, но, по крайней мере, копать в этом направлении продуктивнее, ждать озарения. Третья книга серии завершена.